Глава 14. Пока они с Ивой шли по заснеженному лесу навстречу солнцу, Алиса думала о том, что в это же время в Барселоне чирикают попугаи и шевелятся пальмовые листья на ветру. Ей ужасно хотелось вернуться обратно, но пока что приходилось идти мимо черных стволов деревьев, любоваться искрящимся белым снегом, слушать морозную тишину горного утра. От активной ходьбы было тепло, даже жарко. Одноглазый Сью устал нырять в сугробах в самом начале пути и стал проситься на ручки. Девушкам пришлось нести его по очереди. В своих мечтах Алиса уже выбралась из Пиренеев и ехала в поезде в Барселону. Но пока что вокруг была только тишина, которая не сразу показалась странной. Только когда они уже шли по начинающему редеть лесу, уходящему вниз по склону, Ива озвучила мысль, которая бессознательно тревожила их. «Странно, что даже птиц не слышно». Тогда-то Алиса и подумала, что лес действительно странный. Ни одного движения птицы или белки в ветвях деревьев. Ничего. «Вчера это то было оживлённее». «Скоро должны появиться пещеры!» Матушка Луры велела заночевать там, так что «тишина – это даже неплохо!» Постаралась она приободрить Иву, а сама передернула плечами. Показалось, что по ней скользит чей-то взгляд. Вскоре появились первые пещеры. Большая их часть была продуваема, неудобна для ночлега. Алиса предлагала спуститься дальше. Ива соглашалась. Наконец они нашли хорошую сухую пещеру, стали собирать ветки для розжига костра и сучья». Алиса улыбалась, слушая, как Ива напевает что-то себе под нос. Голос у нее был красивый, мелодичный, сочный. Но Алиса не решалась попросить ее петь громче. Девушка испугалась бы и замолчала. Дойдя до поваленной ели, Алиса стала отламывать от нее ветки, когда краем глаза заметила движение чего-то большого. Показалось, будто падает дерево. Но она не успела понять, что это. Лишь почувствовала страх, а после удар по голове, который лишил ее чувств». Очнулась Алиса от головной боли и покачивания. Она висела на высоте, с которой легко обозревалась впадающая в сумерки долина. Нечто огромное и высокое несло ее в воздухе. Но определить, в какую сторону они двигались, она не могла. Посмотреть наверх тоже не получалось, было неудобно. «Ива! Сью!» – тихонько позвала она, но в ответ услышала только грозное рычание. Голова раскалывалась очень сильно, что-то стянуло кожу на лбу. Алиса дотянулась и растерла это место, а потом посмотрела на пальцы. Кровь. Сильно же ее приложило это нечто, чьи ноги она видит внизу. Великан – вполне человеческие ноги, обутые вшитые шкур и кусков кожи башмаки, больше похожие на мешки, обтрепанные многослойные штаны – В темноте терялось пространство, только становилось понятно, что они из долины уходят в лес, куда матушка Лур ходить не советовала. Но в данный момент Алиса не знала, в каком настроении находится ее похититель, поэтому предпочла молчать и ждать завершения пути. Они шли еще очень долго. В молчании было слышно только хриплое дыхание существа. Алиса пожалела, что она не ведьма, что у нее нет сверхъестественных способностей, на которые так надеялись мадам Этель и Жак де Марли. Они бы ей очень пригодились, чтобы сбежать или хотя бы смягчить головную боль. Наконец впереди появилось странное строение. То ли избушка, то ли каменные плиты вперемешку с деревянными бревнами, на которых были насыпаны земля, мох и снег. Непонятное сооружение, довольно высокое, громоздкое, было прижато одним боком к скалистому склону. Вход в него загораживал огромный камень. Вошли. Алису швырнуло в угол, она еле успела прикрыть руками голову, чтобы не удариться. Врезавшись в какие-то палки и лопаты, она выждала, пока это все не перестало с грохотом падать на нее и бить по ногам и боку, а потом осторожно встала. В очаге отлел огонь. Алиса оглянулась вокруг в поиске оружия, но все было такое большое, что она даже в руки это не могла бы взять, а существо опустилось на колени спиной к Алисе и бережно что-то делало. Приблизившись, Алиса рассмотрела заросшего, косматого и бородатого огромного мужчину, который скалился неровными острыми желтыми зубами, издавая странные воркующие звуки. Глаза у него были очень яркого зеленого цвета, что пугало, она крывал бережно шкурой он спящую Иву. «Ты видишь ее красивой?» – вдруг догадалась Алиса. Существо развернулось на ее голос и недовольно зарычало. Алиса отступила на шаг. «Не волнуйся, я тоже вижу ее красивой», – постаралась как можно более миролюбиво сказать она. И показала ему ладони, чтобы он понял, что она не вооружена, но существо продолжало настороженно смотреть на нее. «Это моя подруга, мы вместе путешествуем». Но, произнося эти слова, Алиса вдруг поняла, что напрасно пытается достучаться до существа. Великан схватил первое бревно, что попалось ему под руку, и замахнулся на нее. Алиса едва успела отскочить в сторону, как бревно от удара по тому месту, где она стояла, разлетелось в щепки. Увидев на руках существа свежие глубокие царапины, Алиса догадалась, что одноглазый Сью защищал их как мог, но, видимо, погиб, спасая девушек. От осознания того, что кот погиб, Алисе стало тошно. Голова закружилась, и она сквозь мутную пелену увидела, как над ней снова повисло бревно. «Стой!» прозвенело в воздухе перед тем, как Алиса рухнула на пол, потеряв силу в ногах. Ива вдруг появилась рядом, загородила собой Алису. «Не смей!» Алиса увидела ее вытянутую руку, запрещающий жест, который остановил великана, и он опять что-то заворковал. Ива повернулась к Алисе. «Алиса, ты как?» «Паршиво!» «Воды! Принеси воды!» Алиса на мгновение потеряла сознание, а когда пришла в себя, Ива уже обтирала ее лицо мокрой тряпкой. Она поискала взглядом великана, но его не было. Вышел, завалил вход камнем. Нам не сбежать. Кто это, Ива? Не знаю, но он меня слушается. Не понимаю, почему. Может, Басахун? Баскский леший? Алиса вспомнила про господина Лисов, но она представляла себе существо разумное. А этот был какой-то полузверь, не совсем человек. Он нас унес далеко в сторону. Надо как-то выбираться отсюда, пока он нас не съел. Я не знаю, съесть ли. Такое ощущение, что мы что-то вроде зверушек для него. А сью? Ива вздохнула. «Не знаю, я сильно испугалась, когда он меня схватил, а потом, когда очнулась, мы уже были в пути, было темно. А потом я вообще уснула. Она виновата потупилась». «Надо подумать, как сбежать. Может, когда он заснет?» Девушки насторожились, когда Басахун вернулся, но он не торопился их есть. Бросил на пол дохлых кроликов, рожок поярче огонь, стал сдирать шкурки с тушек. Девушки молча ждали, что будет дальше. Обжарив кое-как первую тушку, Басахун оторвал одну лапку и предложил Иве, та осторожно взяла. Алиса еще раз поразилась нежному воркованию, которое издал гигант. А потом его недовольный взгляд встретился с внимательным взглядом Алисы. И он снова оскалился, обнажая местами звериные клыки, которые чередовались с вполне человеческими зубами. Зрелище было неприятное. «Эй, прекрати!» Ива грозно окрикнула его и демонстративно отдала лапку Алисе. Та взяла А Ива протянула руку, прося иду для себя. Басахун был очень недоволен, но ему пришлось уступить, дать Иве ее порцию. Потом он отвернулся от девушек и ел, сидя к ним спиной. Девушки осторожно наблюдали за ним. Вскоре Басахун принес веревку, ловко обвязал ей пленниц и привязал другой конец к своей ноге. Когда он лег и затих, Алис и Ива попытались выпутаться, но не смогли и в итоге заснули, обняв друг друга. Утром они попытались снова выпутаться, но узлы были слишком тугие. «Нужен нож!» – шепнула Алиса иви «У него должно быть что-то острое. Если он в очередной раз нас свяжет, то мы сможем разрезать веревку и сбежать. А вдруг мы не уйдем далеко, и он нас найдет? Тогда точно убьет, если разозлиться!» «А что ты предлагаешь, Ива? Жить теперь тут? Мы должны избежать О том, что мы здесь, никто не знает. Сами не выпутаемся, никто не спасет!» Басахун проснулся, ворча, встал, завалил дверь камнем, ушел на целый день. Алиса и Ива обыскали весь дом, но нашли только обломок остро отточенного камня. Вечером Басахун пришел с рыбой, сунул каждой по плохо обжаренной рыбине, сам не ел. Видимо, наелся сырой, пока рыбачил. На ночь он снова их связал. Алиса сразу начала распиливать веревку. Она работала час, вся взмокла, но смогла освободить себя и Иву. Крадучись, девушки выскользнули за дверь хижины и, отойдя осторожно подальше, быстрым шагом молча пошли прочь. Спустя полтора часа быстрая ходьба Алиса спросила у Ивы, как думаешь, за сколько он нас найдет? И «Если будем идти всю ночь, и он только утром обнаружит, что мы сбежали, то, может, часа за два...» «В лучшем случае», – мрачно ответила Алиса, – «один шаг Басахуна – это множество их коротких шагов». Невольно она пошла еще быстрее, холодный воздух царапал легкие, но Алиса старалась сосредоточиться не на холоде, а на том, чтобы уйти как можно дальше. Они шли через лес по прямой, стараясь не петлять. Алиса надеялась, что с восходом солнца она поймет, в какой стороне долина сможет вернуться в нее, пересечь и найти мори но идти с каждым часом становилось все тяжелее. Девушки проваливались в глубокий снег, спотыкались, падали, ступать приходилось с трудом, и Алиса в отчаянии понимала, что к утру они далеко не уйдут. А самый темный час и вправду оказался перед рассветом. Легкие болели от холодного воздуха и постоянного движения, но Алиса сдаваться не собиралась, только темно было так, что ступать приходилось наугад. «Мертвый лес», – проворчала Ива, шагая рядом. «Странно, что ни одного звука, как будто мы тут вообще одни живые». Но тут в стороне хрустнула ветка. И Алиса остановилась, настороженно вглядываясь в темноту. Показалось, но белый снег вокруг вдруг стал чернеть от странных звериных теней с красными глазами. «Это еще что такое?» Алиса в отчаянии покрутила головой, пытаясь найти вокруг хоть что-то для самообороны. Тени скользили вокруг, подбираясь все ближе. Глаза горели ярким красным светом. Было слышно жадное дыхание. «Инферналы!» – прошептала Ива. «Это хищные духи леса, от них не сбежать!» «Тут склон, Ива!» Алиса сделала шаг в сторону, посмотрела вниз. «Обрыв, надо прыгать! Переломаемся!» «Или нас сожрут эти! Давай!» И девушки, взявшись за руки, спрыгнули вниз. К счастью, приземление было мягким в снег, а дальше девушки кубарем скатились со склона. Алиса помогла ей встать, отряхнулась и посмотрела наверх. Вся кромка обрыва светилась красными глазами. «Что?» – озорно засмеялась она. «Выкусили!» Посмотрев радостно на Иву, она заметила, что девушка не очень-то счастлива и с ужасом смотрит за спину Алисы. Развернувшись, Алиса успела только закричать от страха. Инферналы окружили их и тут. В следующее мгновение один из них прыгнул на нее с размаху, уронил в снег, придавив тяжелыми лапами грудь и раскрыл свою огромную пасть. Алиса только почувствовала страшную боль, услышала рядом страшный вопль ивы, и на мгновение все потемнело у нее перед глазами.